руководителем лаборатории в Лос-Аламосе. Мы изучили прошлое каждого, кто должен был там работать. Но поскольку безопасность важнее, чем научная квалификация, я категорически отклонил его кандидатуру. К сожалению, генерал Грофс не посчитался с этим. Вам известно, свидетель, что Оппенгеймер сыграл решающую роль в создании атомной бомбы? Незаменимых людей на свете нет. Оппенгеймер потащил за собой в проект целую свору коммунистов. Доверил им важные посты. Чтобы завершить его моральный портрет, добавлю, он и после женитьбы продолжал встречаться со своей любовницей-коммунисткой. В конце концов, она покончила самоубийством. Что толкнуло ее на этот шаг? Это нам должен объяснить профессор Оппенгеймер. Жень, скажи мне правду. Они убили тебя. Что ж, не стану скрывать... Только сделали это твоими руками. Помойся Бога, Причем тут я? Они рассказали мне про Хаконашевале. Ну и что? Я знала, что ты именно так отреагируешь. Для меня это была последняя капля. Что ты меня предал, это еще куда ни шло. В конце концов, сердцу не прикажешь. Но если ты предал своего лучшего друга, значит, ты уже по естеству своему предатель. С кем же я связала свою жизнь? Словом, они точно все рассчитали. У тебя слезы на глазах. А я вовсе не хочу, чтобы ты выглядел надломленным и виноватым перед этой бандой. Держись, Роберт. Тебе терять уже нечего. Доктор Опенгеймер, Вы, кажется, отключились. И не слышали свидетели. Я попрошу полковника Паша повторить последнюю часть своих показаний. Охотно? Пожалуйста. Как я уже докладывал, было решено, что для нейтрализации Оппенгеймера лучше всего компрометировать его до тех пор, пока он не станет самым заурядным доносчиком, перед которым навсегда захлопнутся двери его круга. Короче... Мы выложили доказательства его коммунистических связей и дали понять, что он может окончательно очиститься от скверны, если назовет имена бывших красных, которые сумели пролезть в Лос-Аламос. Пингеймер не стал упираться и добровольно заявил, что некий иностранец выпытывал у него секреты Лос-Аламоса. Добровольно? Да. Это самое забавное. Ведь Пингеймер выдал своего закадычного приятеля Шевалье. Так, как вы думаете, Паш, почему он пошел на такой шаг? Чтобы провести нас и спасти свою шкуру. Располагают ли органы безопасности конкретными доказательствами того, что Оппенгеймер был шпионом? У нас есть вполне обоснованное подозрение. Господин Паш, насколько мне известно... ФБР вело расследование дела Альберта Эйнштейна. Он в свое время призывал помочь Испанской республике в борьбе против Франко. Осуждал методы сенатора Джозефа Маккарти и комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Вместе с Томасом Маном Эйнштейн заявил протест против создания НАТО. Как, по-вашему, этого достаточно, чтобы считать его коммунистом и шпионом иностранной державы? Безусловно как и этого вашего манна. Однако, в отличие от них, Пингеймер находился на службе у правительства. Вы вообразите только, ряд лет он использовал данную ему власть, чтобы задержать укрепление нашей военной мощи и позволить советам вырваться вперед. Без конца дул в одну дуду. Мы не имеем права даже подумать о превентивной ядерной войне. Скажите, доктор Эпенгеймер, как по-вашему связь с коммунистическим движением совместима с работой над секретным военным проектом? Я полагаю, нет. Вы всегда так думали? Ну, видите ли, в годы войны я не считал это зазорным. Тогда были другие времена и другие нравы, в том числе и в политике. У меня было много знакомых коммунистов. Я смею вас заверить, мистер Роб, порядочные люди встречаются среди них не реже, чем среди других категорий населения. Порядочность – понятие относительное. Мистер Роб, я заверяю вас, встречаясь с Джейн Тэтлок, я помнил, что не должен выдавать никакой секретной информации. Цена свободы – вечная бдительность. Опенгеймера призывают к ответу за его левые убеждения в молодости, за связь с Тэтлок, за сомнение в необходимости производить термоядерное оружие, словом за все, что угодно, кроме единственного, за что ему действительно должно держать ответ перед судом совести. Трусливый отказ присоединиться к тем своим коллегам, кто решительно выступил против атомной бомбардировки Хиросимы. Послушаем, что сказал бы об этом Лео Сциллард, которого не захотели пригласить ни защита, ни обвинение. Господин председатель, Весь 1943 и отчасти 1944 год нас преследовал страх, что немцам удастся сделать атомную бомбу раньше, чем мы высадимся в Европе. Но когда в 1945 году стало окончательно ясно, что бояться этого нечего, мы с ужасом стали думать, какие опасные планы против других стран вынашивает само американское правительство. Ваши воспоминания, доктор Стиллард, не имеет никакого отношения к разбирательству. Самое прямое. Дело в том, что вам следовало посадить на скамью подсудимых, в первую очередь, Эйнштейна, Франка, меня и других ученых, которые еще до Хиросимы предостерегали от иллюзии, будто штаты смогут надолго сохранить монополию на ядерное оружие. Мы в своем меморандуме сообщали, что Советский Союз располагает прекрасной школой физиков и способен в несколько лет ликвидировать свое отставание от Соединенных Штатов. Так и случилось. Генерал Грофс считал, что русским понадобится целых 20 лет. Я за генералов не отвечаю, господа. Неужели нужно напоминать здесь имена Менделеева и Циолковского? Еще в 1922 году Вернадский начал работать над урановыми проблемами. Начиная с 50-го года половина элементов урана открыта советскими учеными. Но они никогда не утверждали, что американцы работают по украденной у них технологии. Мне кажется, вы отклонились от обсуждаемого вопроса. Вам должно быть известно, что группа физиков, среди которых такие звезды первой величины, как Юрий Бете, придерживаются того же мнения. На обложке своего журнала мы изобразили часы, указывающие, сколько времени осталось до атомной полуночи. Или часа Х, как иногда говорят. После долгих споров мы тогда поставили стрелки на без 2012. Теперь, я думаю, уже без четверти... Я еще раз прошу вас, доктор Силлард, не отклоняться. Дело в том, что профессор Оппенгеймер не подписывал ни одного из наших меморандумов. Насколько мне известно, он не высказывался столь решительно против супербомбы, а лишь выражал сомнение в том, что ее создание укрепит безопасность Соединенных Штатов. «Разве не смешно, что такие люди, как я, должны доказывать вам его лояльность?» «Ему место рядом с Оппенгеймером!» «И даже впереди!» «Не скрою, среди физиков одно время возобладало сдержанное отношение к Оппенгеймеру. Его перестали считать своим. Как выразился один из нас, Оппи вообразил, что переделает Вашингтон, но не заметил, что Вашингтон уже переделал его на свой манер». Ему доставляло удовольствие козырять высокими именами своих приятелей, говорить, что вчера он пил чай с Дином, то есть с или перекидывался шутками с Джорджем, то есть с генералом-маршалом. Но в конце концов, с кем он предпочитает водить компанию, его личное дело. А вот, господа, водородная бомба – это кровное дело всех американцев и вообще людей на земле». И поскольку профессор Аппингеймер понял, наконец, что с этой угрозой надо бороться, я протягиваю ему руку!